Удивление его не было наигранным. Наша казарма не выходила бойницами на бук. У нас правый фланг обороны, а вот другие здания крепости выходили на реку. Я ей объяснил, что ходил к ним чаю попить. Вернулся и тревогу поднял. На самом деле дрон наверху всё фиксировал. Я ещё прошлой ночью, сидя в своей комнате, соседа не было, дежурил в части. Привёл к готовности все шесть дронов, приписав к планшетам и своей сети. Теперь шесть ярлыков на рабочем столе. Старые я удалил. Один активен, пять пока нет. Выйдя наружу, я запустил дрон, и тот поднялся на высоту семь километров. И да, все шесть дронов я оснастил амулетами скрытности. Пять дронов в хранилище, запас мой. Вот с высоты я все и видел. История не менялась. Подразделения немецкой пехоты выходили к реке, готовились к переправе захватить железнодорожный мост. В городе и на железнодорожной станции с нашей стороны суета стояла. Диверсанты работали. Во время разговора до нас донесся далекий хлопок выстрела и почти сразу заработал пулемет. Причем наш, Дегтярев. я по звуку опознал. Дрон показал, что это пограничники из ДОТа отбивались, Они мост охраняли. "Наше", прислушиваясь, сказал я. "Диктярь работает, а вот и немцы шумят". Да, начинался бой. Засвистели мины. Встали первые разрывы во внутреннем дворе. И Стерлей рванул обратно к себе поднимать бойцов, а я вернулся к командному пункту. У меня оборудовано один КП и 2 НП. Вообще я уже успел поработать. У каждого сержанта свой сектор обороны, за который он отвечает со своими бойцами. У санинструкторов на каждом этаже свое место для раненых, где они ими заниматься будут. У старшин свои места в подвале. Запасы воды сделали. У нас там тыл. Припасов хватит дня на три. Будем воевать. Причем оборону казармы я усилил пулеметами моей роты. На каждом этаже выбрал позицию, и там ставили пулемет на ящике от патронов. Ручные для мобильной обороны на разных участках. По сути, мертвых зон нет, все перекрывали. Здание сотрясалось, разбита крыша, пока пожара еще нет. Но работали по нам и минометами, и гаубицами. Прибежал один из командиров. Многие командиры жили с семьями в городе, и им добраться до своих подразделений в крепости было сложно, а это был мой сосед по комнате. Зажимая раненую руку, осколок отхватил. Все говорил, что в оружейный парк нужно. Там его 45-ки. Так что, когда санинструктор перевязал ему руку, он забрал бойцов своего противотанкового взвода и убежал. Даже не стал ожидать окна в обстреле. А я брешь в обороне закрыл резервом. У меня был резерв, и не один. Тут стоит отметить, что я мог вывести бойцов и командиров из крепости. Путь еще не блокирован. Вполне мог, но не собирался этого делать. Для начала не все сержанты меня слушались. Да, неподчинение было. Пришлось затрещины раздавать, строить их и обещать кары, пока они с неохотой, но стали выполнять приказы, строить баррикады и готовить казарму к обороне. Да еще разные командиры в панике бегали, могли перехватить и вернуть в крепость. Нет, для своих бойцов, тех, кто в крепости, я должен стать командиром, да с большой буквы. С кем они готовы пройти огонь и воду. И первые сутки боёв за крепость, думаю, многим поставят мозги на место. А вот на следующую ночь, с 23 на 24, я и выведу людей из крепости. Да тем же способом на вражеский берег. Дальше уйдем в сторону и переберемся обратно. Первые два часа ничего, только шум обстрела и стрелкового боя. А потом наблюдатели засекли первых немцев, что перебегали дальше на оборонительном вале. Большая часть бойцов и командиров отдыхали или спали. Отчего им бодрствовать? Рано пока в бой вступать. А тут, похоже, немцы уже крепость охватывать начали. Так что я поднял пулеметчиков, и те, прицелившись по моему приказу, открыли огонь. Они плохо Больше десятка немцев осталось лежать на земле неподвижно. Стрельба и пулемётные очереди разбудили остальных, стали готовиться. По нам открыли огонь из карабинов и пулемётов. Чуть позже две пушки прикатили, противотанковые. Значит, и их переправили. Те стали бить по нам разрывными. Снаряды иногда залетали в помещение через бойницы и, разрываясь, жалили острыми и злыми осколками. Сразу появились раненые и убитые. Пулемёты Ничего сделать не могли. Щиты мешали, и немецкие артиллеристы один за другим выбили мне два станковых пулемета. Я приказал остальные снять пока с позиции, отобрал метких стрелков, было и пять снайперов с оружием и оптикой. Послал их на третий этаж с приказом выбить расчеты пушек, чем те и занялись. Не без результатов. Огонь пушек вскоре прекратился. Обходя оборону, заметил, что несколько бойцов дезертировали. По спискам узнал, кто и сделал отметки. По двору бежали к выходу, к воротам в сторону города. Толпы бойцов, целые подразделения, вот некоторые и присоединились. Я сержантам сделал втык, чтобы следили. Старшину одного отругал, решил крышу потушить водой. Это наш резерв. Да, дышать от дыма сложно, пришлось людей с третьего этажа снять. Но это резерв. Водопровод уже не работал, поэтому воду лимитированно выдавали бойцам, пополняя фляжки. Время 10 часов дня, а у меня уже 18 убитых бойцов, включая двух сержантов и порядка 30 раненых. Их в подвал катакомб спускали. Я учил, что делать нужно: не у окна, а из глубины комнат стрелять. Это снаружи не видно, и сразу уходить в сторону, чтобы по вспышке не ответили. У окон можно стоять только чтобы гранаты метать и быстро прятаться. Бойцы мотали науку на ус и активно ее использовали. Потери у нас действительно заметно снизились. Активная перестрелка шла по внешнести стене крепости, где бойницы во внутреннем дворе немцев пока не было, поэтому я иногда делал пересменку, бойцов менял с внутренней стены на наружную, чтобы все получали боевой опыт. Это помогало. Свежие бойцы активные прицельно били по немцам. Патроны я просил экономить. Поэтому пулеметы работали редко, только по скоплениям врага. Там сержанты, командиры обороны решали на месте, стоит их использовать или нет. В основном из винтовок стреляли. И надо сказать, немцы от нашей казармы держались в стороне. Потери они от нашего огня несли существенные, пол роты только убитыми потеряли. Поэтому больше по на минометрию использовали, да минометы постепенно разрушая чердак и потолок третьего этажа. Да и стенам доставалось. Из лучших стрелков я сформировал снайперский взвод. Командовал им командир в звании старшего сержанта, снайпер. Сюда и трое уцелевших снайперов вошло. И те из глубин помещения прицельно били, выбивая наблюдателей, пулемётчиков. Немцы основные потери от их огня несли. Остальные бойцы так, для фона. Хотя и они поражали цели, не без этого. Обед старшины приготовили. Сухпай, горячего не было, но хоть это. Разносили, кормя бойцов. Я тоже поел. Кстати, вокруг тишина стояла. У немцев тоже обед. Старшины и раненых покормили. И вот в это затишье в казарму забежал майор Гаврилов в сопровождении трёх бойцов. Так как на входе была баррикада, то его встретили, провели через незаметный проход и отправили с посыльным ко мне на КП, что был на первом этаже. Я как раз обедать закончил. Воду пил из кружки. «А, Павлов узнал меня майор и осмотревшись, сказал: "А ты неплохо устроился. Окна койками закрыл от штурма. Старшина, сообрази нам тоже поесть". Последнее Гаврилов велел ротному старшине Бабичу, кстати, из моей пулемётной роты. Дальше я доложился, как поднял бойцов до начала войны, как готовил казарму, передал и копию списка дезертиров, что майор встретил хмуро, а потом по казарме провел показывая оборону. У бойцов светлели лица при виде своего комполка. Тот, как и я, обещал, что скоро подойдут наши. И вот тогда, когда мы спустились на КП, майор сел обедать. Видно, что голодный, жадно хватал рыбные консервы с сухарями. Его бойцы в стороне тоже принялись за еду, а я негромко сказал: "Товарищ майор, я бойцов успокаиваю, что скоро наши подойдут". Но сразу предупреждаю, если этого не случится сегодня, нас не деблокируют, и завтра помощи не будет. То в ночь с 23 на 24 я выведу бойцов из крепости и двину на поиски нашей армии. Больше держать оборону смысла не будет. Уже сейчас очаговое сопротивление, ни о какой полноценной обороне крепости и речи не идёт. Немцы расчленят нас на отдельные очаги обороны и добьют, если помощи не дождёмся. Я своих бойцов губить не буду и выведу. Крепость блокирована. Что задумал? Ночью тихо снять наблюдателей с часовыми и увести людей. Не думаю, что получится. У конвойников есть нужные спецы, я узнавал. Соединюсь с ними. Вместе легче. Припасов и патронов хватит на пару суток обороны, а потом только штыками отбиваться. У нас в цитадели штаб организован. Планирую атаковать немцев и вырваться из крепости. Бессмысленно. Вас ждёт неудача, покачал я головой. Из нашей казармы плохо видно, но наблюдатели рассмотрели вашу контратаку. Вы там участвовали? Да, до рукопашной дошло, но много ли наших бойцов вернулось назад? Половину потеряли. Потери один в один. Я предпочитаю, чтобы противник нес большие потери, чем моё подразделение. Мои наблюдатели засекли, как немцы оборону выстраивают вокруг крепости, двойную линию пересытив бойцов пулеметами. вас просто положат. Глупо погибать просто так, когда есть вполне рабочий план по выходу из крепости. Лейтенант, ты забыл? Мы военные, наша работа погибать для Родины. Извините, товарищ майор, но вы глупость сказали, даже подлость. Меня в училище по-другому учили. Задача защищать свою Родину и делать так, чтобы противник погибал героически за свою Родину. За это честь нам и хвала, а у вас какие-то странные выверты в сознании. По вашим словам, чем больше советских бойцов и командиров погибнет, тем лучше. Получается, вы для немцев стараетесь, а не для своих. Да помолчи ты, поморщился майор, но задумался. Больше мы к этой теме не возвращались. Майор сухо поблагодарил меня за оборону. А у меня всё в порядке. Все на постах, часть бойцов отдыхает. Это ночные смены. Все четко, все продумано. Что ему понравилось, в других местах он ничего похожего не видел. Уже артобстрел начался, когда майор с бойцами покинул нас и двинул перебежками к следующему зданию. Я же собрал на КП всех ротных старшин. Их четверо было. Один легко раненый, в бок осколок получил, но не глубоко. Уже извлекли и перевязали. Значит так. Пообщался я с комполка. Придут наши деблокировать нас или нет? Неизвестно. Связи нет. Похоже, немцы нашу армию отбросили от города. Если сегодня и завтра помощи не будет, в ночь с 23 на 24 покидаем крепость и уходим на соединение со своими. Это не ваша задача, ваша другая. Припасы и воду лимитировать так, чтобы хватило на эти двое суток. Можете не экономить, уходить будем налегке. Также на вас раненые. Сделать носилки из шинелей из скуек. Как хотите, но всех неходячих забираем. Это тоже на вас. Имейте в виду, что будем пересекать водную преграду, переплывать. Поэтому опросите всех бойцов и определите тех, кто умеет плавать, к раненым, они им помогут. Также сделать плоты. Рубите пол, койки, делайте плотики для переправы бойцов, не умеющих плавать. И оружие вроде станковых пулеметов. Мы их заберем с собой. Определите бойцов, что понесут плотики до воды. Бойцов у вас мало. В казарме много нестроевых или исхозподразделений. Вот списки. Давайте распределять их между вами четверыми. Теперь это ваши подчиненные. Используйте их для выполнения поставленных задач. Вот так, распределив бойцов, которые все равно не используются в перестрелках, ротные направились искать их, а я занялся делом. Немцы перегруппировались, и два Максима по ним прицельно отработали. Дальность чуть ли не предельная, едва больше километра. До да два наших снайпера успели отработать, пока немцы не скрылись из виду. Десятка два точно положили. Ох, и молодцы. А немцы усилили артобстрел. Появились первые разрушения. Бои шли отчаянные, и немцы смогли к концу дня занять первый этаж соседней казармы. Утром оттуда Старлей прибегал, сказал, что наши на втором этаже забаррикадировались. Запас патронов у моих бойцов подходил к концу, поэтому я незаметно достал те 10 ящиков с винтовочными патронами и их сразу разнесли по позициям, вскрывая цинки. Ночью я взял десяток бойцов, выдал по пять ручных гранат каждому, и мы закидали ими немцев в помещениях казармы. Потом следующий за нами взвод, забравшись через окна, добил выживших и подранков. Да и мало их было. Подсобили и бойцы, что забаррикадировались наверху. Мы им с патронами и припасами помогли, немного водой и вернулись к своим. Пока они трофеи с убитых немцев собирали и оборону возводили, около 40 накрошили, целый взвод. Там старшина Лукин командовал. Я его опросил, передал им два станковых пулемета с расчетами. усилил. Их бывший командир утром, когда война началась, покинул расположение, к семье побежал. Оставив за старшего Лукина. Кстати, Лукин перешел под мою руку. Я теперь и за эту казарму отвечаю. Заберу их, когда буду отходить. Раненых мы забрали к себе в катакомбы. Многие даже не перевязаны. Санинструкторы ими занялись. С перевязочными у нас порядок. Простыни использовали. До начала войны сняли с коек и сложили аккуратно. Вот и пригодились. Дальше, выставив усиленные ночные посты, я дал отбой. Да и сам спать отправился. Дрон дважды поднимал за ночь. Он на движение у моих казарм реагировал. Один раз двое раненых, поддерживая друг друга, двигались куда-то на запад, по замусоренной обломками и телами убитых внутренней территории. Не наши, немцы оказались. Отправил двух бойцов их в ножи взять. Я уже в курсе, кто из бойцов чего стоит, и у этих руки не дрогнут. Сработали чисто. Молодцы. Потом показалась группа в полтора десятка бойцов при одном младшем сержанте из автороты. Их выбили из здания, где они оборону держали, и бойцы искали своих. Нашли, влились в мою группу. В основном ночь прошла без проблем. Помимо часто вспыхивающих перестрелок и нескольких пожаров, ничего особенного не было. 5 часов мне вполне хватило, чтобы выспаться, и с утра начались активные боевые действия. Чуть позже стрельба стихла. Немцы через громкоговорители на ломаном русском предлагали сдаться, и немало людей в военной форме, и что неожиданно в гражданском, покидали здание крепости и шли с поднятыми руками к немцам. Я запретил покидать здание. Сержанты за этим следили. Хотя трое все равно успели выскользнуть и побежали к противнику задрав руки. Я занес их данные в списки, где дезертиры перечислены. Потом некоторое время стояла тишина. И снова продолжились обстрелы. Два штурма было. Пару раз я помогал соседям с Тершине Лукино отбивались. Причем немцы понесли серьезные потери и больше до конца дня к нам не лезли. Работали по другим зданиям. Старались даже не выходить на открытую местность, откуда мы могли их видеть, иначе обязательно под наш обстрел попадали и также несли потери. Учились на этом. Так что по нам работали пушки и пулеметы, Если кто в окнах или бойницах мелькал, очередь следовала. После обеда, обойдя позиции, я оставил за старшего старшину Бабича, сообщив, что направляюсь к соседям договориться о совместном прорыве ночью. Прихватил бойца пошустрее из молодых. Мы покинули здание казармы и перебежками двигались все дальше, залегая в воронках, среди мусора или останков сгоревшей техники. Пару раз под обстрелы попали, но к счастью, без последствий. Бойцы мои нас прикрывали. По пути на заваленном телами дворике, тут и наши, и немцы вперемешку, я нашел и снял сунтер унтера офицера МП и подсумки с запасными магазинами. Накинув их на себя, боец подобрал МГ34 с запасными лентами, свежие тела, видимо, утром до рукопашной дошло. Дальше, пообщавшись со старшиной Овечкиным, я предложил совместный уход. Это его порадовало, его люди с трудом держались. Мы с бойцом их здорово выручили, ударили в тыл и закидали немцев гранатами, да еще поработали автоматом и пулеметом, очистив первый этаж казармы. Так что старшина Овечкин и два десятка его людей с нами. Ночью колонна моих бойцов подойдет к их зданию, и они присоединятся. После этого мы двинули дальше и смогли добраться до казармы конвойного батальона НКВД. К углу здания не подойдёшь. Под обстрел с церкви попадем». Пришлось в высокое окно залезть. Бойцы помогли, подавая руки. Лейтенант Шаблин был тут. Мы познакомились и сразу перешли на ты. Ну и я ввёл его в курс дела, выложив свой план. "Сам, чем располагаешь?" спросил тот. "Полноценный стрелковый батальон с пулеметной ротой. Пять сотен активных штыков, но есть и минусы. И средних командиров я один. Ротами старшины командуют. Их семь десятков раненых. Из них около Сорока неходячих. Я их не брошу, уходить так всем. Носилки уже сделаны, плотики для переправы тоже. Кто что понесёт, определено. Как стемнеет, выходим к вам сюда. Соседи ваши, старшина Овечкин с бойцами уходят с нами. На тебе снять наблюдателей часовых на том берегу Буга. Да, нужные специалисты у меня есть. Знаешь, интересная идея, мне нравится. Может и получится. Вот только бойцов у тебя много. Нашу мят Ничего не услышит, я позабочусь. Дальше обговорили уже основные моменты и расстались. Мы с бойцом двинули обратно. Шли около часа. Три раза под оружей на пулеметный огонь попадали и один раз под минометный. По квадратам били, но мы в воронке отсиделись. Пару казарм и строений посетили, пообщались с защитниками. В одной старшим был лейтенант Шугуров из разведбата, в другой интендант третьего ранга Зубачев, интендант из моего полка. Те присоединялись, готовились, тоже носилки начали делать, инструменты нашлись, так и вернулись к своим. Если бы не амулет защиты, то меня бы пару раз пристрелили. А бойцу просто везло. Кроме пары ссадин и синяка на колене, ничего не получил. Вернувшись, я узнал, что у нас пополнение, неожиданное. Почти четыре сотни бойцов и командиров с майором Гавриловым треть в моей казарме и катакомбах. Остальные к старшине Лукино ушли, усилив его. Да и командиры в звании повыше были, приняли командование. Майор Дремал у меня на КП. Тут лежанка из матрасов была. Я на ней спал этой ночью. Его подняли, когда я вернулся. А, Павлов. Протянул он, как и при первой встрече. Что скажешь? Не передумал? Нет, товарищ майор. К прорыву все готово. Обеспечивать его будут бойцы конвойного батальона НКВД под командованием лейтенанта Шаблина. Еще посетил другие очаги обороны. Присоединяются старшина Овечкин, интендант третьего ранга Зубачев и лейтенант Шугуров из разведбата. «Зубачев живой? Обрадовался майор. Это хорошо. Ладно, выкладывай свой план. Слушаю. Вот так я и описал майору еще двум командирам, старшим лейтенантам Один был пограничником, свой план. Надо сказать, ошарашил командиров. Думали они долго, но решили попробовать. А почему нет? План настолько безумен, что может получиться. По обеим казармам дали отбой, чтобы отдохнуть перед ночным прорывом. Были и перестановки. Теперь я в казарме не командую. Батальон принял тот Старлей. Пограничника комполка сделал своим начштаба. Гаврилов все сам решил. Меня вернул на роту. Именно невзводный я теперь. Майор приказал принимать под командование пулеметную роту. Да еще приказ написал. А что? Штаб полка был в соседней казарме, где Лукин держал оборону. Канцелярия уцелела, Гаврилов все оформил. Да еще в мои документы внес информацию, что я теперь ротный. Я так понял, это его спасибо за то, что столько бойцов спас и крепкую оборону отстроил. И не думайте, что он штаб полка снова развернул из-за меня одного. Нет. Там и другой канцелящины хватало. Приказы писал два десятка бойцов из опытных послуживших, своей волей возвел в младшие сержанты. Приказы оформлялись, документы им поправляли. Не хватало младших командиров. Некоторым сержантам дали старших или старшин, ставя на взводные должности. Гаврилов оказался еще большим педантом, чем я. Дальше отбой. Я проверил бойцов своей роты, взводных назначил уже. Девять пулеметов осталось, три потеряли. Там изувеченные куски металла от прямых попаданий. Я уже оформил потерю Гаврилов, подтверждая, расписался. Ну а дальше тоже лег спать. За полчаса до наступления темноты был подъем. и начали собираться. немцы не штурмовали, артиллерия работали, да громкоговорителей использовали. И вот стемнело. Выждали еще полчаса и двинули. Бойцы моей роты несли разобранные пулеметы, ленты Бидоны для воды, личные вещи. Переноской раненых не занимались. У меня и так рота не имела полного штата в людях. Едва 50 бойцов при восьми командирах. Я тут и себя с ротным старшиной считаю. Остальные несли раненых, помогали ходячим, другие оружие несли и плотики. Я возглавлял колонну, работая с станетром, дрон писал дневные бои. Поэтому я знал, где немцы засели. и облучал их, проходя мимо. Мой чемодан в общежитии комсостава остался, но за спиной болтался новый вещмешок с вещами, так что не пустой шел. По пути мы забирали из разных строений и казарм наших. Те покидали позиции и присоединялись. Долонно длинной получалась, да и шли не по ровной дороге. Кирпичи, тела убитых спотыкались в темноте часто, но старались не материться, хотя раненые, если их хронали, не могли сдержать стона. Десяток бойцов остались в казарме с двумя ручными пулеметами и частенько постреливали в сторону немцев, перебегая от бойницы к бойнице. Шумовую завесу создавали, чтобы нас не услышали. Бойцы Шаблена уже на том берегу были, снимали часовых и наблюдателей, пулеметчиков резали. Пару раз чуть не сплоховали, замирали, когда ракеты осветительные взлетали, но дрон я наготове держал. Он встроенным станером поработал И усыпил в стороне несколько групп немцев, чтобы нам не помешали. Последним забрали Овечкина и вышли к воде. Началась переправа, которая заняла два часа. Как ни торопились, все равно плотики приходилось перегонять обратно. Вот и затянули время. Наконец, выстроились на том берегу и двинули вдоль берега на север. Перешли железную дорогу, потом автомобильную и углубились в поле. Немцев тут не было. Они крепость окружали. Бойцы шабле навели разведку, в передовом дозоре были. Я с ними, а мою роту Бабич вел. Мы повернулись к реке и снова началась переправа. Плотики не бросили с нами, они здорово облегчали дело. Переправившись подразделения никого не ждали и медленно шли дальше. Остальные их нагоняли. Раненых было очень много. Несли как могли. Тяжело, а надо. Я с помощью дрона посчитал, сколько народу выведено из крепости. 1370 насчитал. А неплохо. Рассвет нас встретил в пяти километрах от берега Буга, в густом хвойном лесу, где мы встали на отдых. Грохотание со стороны крепости доносилось до нас глухим рокотом. Некоторые бойцы настолько устали, что радоваться не могли, хотя многие все же радовались. Мы смогли, вырвались. Медики осматривали раненых, бинты намокли, кровили. Бойцы сушили одежду, обувь. Моя рота встала на опушке леса. Тут же и Бабич. Пулеметы собрали, установили в обороне. По две ленты снаряженных каждому пулемету было. С этой стороны опушка граничила с полем, и вдали виднелась дорога, уже не пустая. Первые немецкие войска пошли. "Старшина", окликнул я Бабича, который сидел неподалеку. Негромко, многие бойцы уже спали тяжелым, неспокойным сном, иногда вздрагивая. Тот подбежал, вопросительно глядя на меня. Бери ездовых и идем за мной. Я прошел с ним на другую сторону леса и указал на полоску деревьев вдали. Видишь рощу? Вижу, товарищ лейтенант. Осматривая окрестности в мой бинокль подтвердил тот. Значит так. На опушке две брошенные телеги, в самой роще пять лошадей с обрезанными постромками. Разведка сообщила. «Берешь бойцов и бегом туда. Это теперь имущество нашей роты. Понятно. раненых заставят вести, но все равно имущество роты. Понял? Да. «Все, бегом. Тот, прихватив трёх ездовых, в нашей роте они были, как и повозки с лошадьми числились, но все имущество осталось в крепости. Отправился на задание. Я же вернулся в лагерь, там все спали, командира тоже. Только один дежурный не спал до охранения. Подумав я, сообщил дежурному, что видел в лесу брошенное военное имущество, мол, хочу глянуть. И нужное прибрать. А бабича и телегах тоже сообщил, чтобы встретили. Дежурный дал добро. Я отбежал от леса, достал Хьюи, взлетел и, поднявшись повыше, направился на поиски полевых кухонь. Да достала в сухомятку питаться. У меня есть в хранилище полевая армейская кухня, не та, что раньше, на фронте прибрал, а из будущего, образца 62 -го года. И котлы полные: в одних щи, в другой гречка с тушенкой, запас хлеба есть. Но хомячить втихую рядом с бойцами я не хотел. Да как-то подло это. Лучше добыть кухню одну, моей роте отдать, а другую Гаврилов сам пусть распределяет. Дарю. Всего в шести километрах стояла немецкая часть, где повара у двух кухонь заканчивали отмывать котлы. Солдаты уже позавтракали и запрягали лошадей. Сел я в полукилометре от них. Колонна пехоты уже двинулась дальше, а следом обоз которому и должны были присоединить обе кухни. Под амулетом скрытности я подбежал и просто пристрелил из игольника поваров и их возниц. А заодно наложил амулето скрытности на все их хозяйство. Коня второй кухни к затку первой привязал и увел в сторону. Чуть позже скинув тела убитых на землю. Потом догнал бегом обоз и также незаметно увел четыре замыкающих повозки, ликвидировав возничих. Повозки тоже под амулеты скрытности и кухням После этого повёл этот невидимый обоз к своим. Больше бы увёл, но запас амулетов скрытности закончился. В повозках пошуровал в первых двух продовольствия, в двух других паи и припасы. Оставил всё. Многих бойцов немецкое оружие будет чем пополнить боезапас. Обоз вёл без отдыха, только на подходе за километр снял и отключил амулеты скрытности, так и довёл до опушки. Ко мне уже пяток бойцов спешили. Охранение засекло и сообщило дежурному, а тот поднял несколько бойцов и направил на помощь. Гаврилова подняли, а тут Делёжка. В итоге мои слова, что я добыл у немцев отбил, вырезав возниц и поваров, и решили дело. Вам надо сами добывайте. Одна кухня моей роте уходила, как и две повозки, плюс две телеги, что привёл Бабич. Две другие повозки штабу полка вместе со второй кухней. Вот только обе кухни, настолько народу мало. К моей раненых приписали, к штабной кухне, одну из рот. Интендант полка уже начал оформлять всё. Поваров нашли, так что начали припасы принимать и готовить завтрак. Водаём рядом, удобно. Одвинем, когда стемнеет. Гаврилов тоже понимал всю опасность движения днём. С чувством выполненного долга я отправился отдыхать. Бабич, которого подняли у кухни суетился. Теперь это его подотчетное имущество. Да, Гаврилову я обещал еще кухонь добыть при возможности, а заодно и припасов. Но ночью мне тоже отдохнуть нужно. Как стемнело, полк, а Гаврилов вечером начал формировать из всех кого вывел полк двухбатальонного состава с тылами, двинулся дальше по дороге. Бабич вёл роту. Бойцы, как несли пулеметы, так и несут. Потому как все наличные повозки и телеги для перевозки раненых были использованы. Кухни работали. Повара покормили три сотни бойцов и командиров горячим, меня тоже. И уже вторая партия продуктов заложена. Ещё на две партии припасов и всё. Нужны припасы, телеги, пушки. Да много что. Я буду добывать, интендант принимать и распределять, так и договорились. Мне дали добро на поиски, видимо, посчитав, что я, как тот хомяк, всё что надо найду и добуду, в полк притащу. Так я и бежал, в стороне от колонны полка. Искать понятно, ничего не надо было. Дрон давно всё зафиксировал. Осталось только прибрать к рукам. Например, недалеко на три ноги стояла брошенная зенитная пулемётная с четверённой установка Максимов. А Зениток у нас нет. Нужно сбегать узнать, в каком-то состоянии и прибрать к рукам. Будет хоть такая воздушная защита. Зеничники в полку присутствуют, насколько я знаю. Рядом с зениткой повозки шесть, в две даже усталые лошади запряжены. Одна повозка застряла в кустарнике, лошади легли, усталые, обезвоженные. Взял с собой десяток бойцов, добежали до Зенитки. Зенитка в порядке, целая, хотя ей пострелять пришлось изрядно. Много порохового нагара. Оставил троих, пусть перенесут орудие к дороге. Там погрузят на повозку, а интендант примет. Дальше повозками занялись. Лошадей напоили, один боец с ведром сбегал к речке. Ведро в самой повозке нашли. Принёс. Те на глазах оживали. Шли всю ночь, несмотря на то, что у дороги на отдыхе стояли немцы, обошлось. Огибали их полями и снова на дорогу. На ней скорость можно держать приличная. Так вот, что я увёл за ночь. Две Зенитки одной модели с четвёрённых максимов. Зенитный взвод при штабе полка сразу сформировали и командир был. Потом три полевых кухни. Две у немцев увел, и одна наша, брошенная в поле. Повара и кони есть. две повозки и телеги. Теперь все раненые на повозках. Бойцов освободили. Даже две повозки моей роты свободны, а две телеги, к сожалению, пока нет. Так что бойцы пулеметы на повозки сложили. Чем отличаются телеги от повозок? Последние по грузоподъёмности выше, потому 9 пулеметов моей роты, две из них вполне потянули. Теле раненым, те легче. Ну или наравне. Вот когда зенитные установки на одну повозку загрузили, так два коня едва тянули ее. Бойцы помогали. Восемь повозок я увел у немцев заодно с кухнями. Там продовольствие потому и брал. Интендант посчитал запасы. На весь полк тут на сутки не больше. Еще надо. Это не все для этой ночи. Три десятка лошадей собрали брошенных. Шестеро бойцов, что умели сидеть в седле, нашли их и отвели к нашим. Также я нашел три 4 копятки и одну 3 с передками. Лошадей запрягли, и у нас появилась противотанковая батарея, неполного состава, и отдельно полковая пушка. Замки и прицелы на месте, снарядов немного, на короткий бой. Артиллеристы у нас были, даже командир в звании лейтенанта, но он гаубичник. Ему полковушка ближе из снаряжения и припасов. Всё. Были и люди. Дрон видел, где наши скрывались или шли ночью. Медиков приметил из нашего медсанбата. Воронцовой нет. Всё точно. Мы их нашли и отвели в полк. Там за счёт медиков была сформирована Санрота. Одна полевая кухня им ушла для врачей и раненых. Ну и около сотни бойцов наберётся из мелких разрознённых групп, некоторые из нашей дивизии. Плюс пограничников отряд До тех самых, с капитаном во главе, присоединились к полку. Пользуясь разрешением комполка, я отобрал самых лучших среди пришлых бойцов для пополнения своей роты, включив их в основной состав. Теперь у меня в роте 67 бойцов. Появился еще один сержант. В штабе полка их оформили. Ах, да, еще был санитарный босс с ранеными, который прятался в роще. 18 телег. Старшим военфельдшер был Потом медсестра и пять санитарок плюс возницы. Но это не находка. Я отправил двух всадников. Их привели и включили в общий обоз. Как раз к рассвету успели. Врачи у нас тогда уже были, и вместе они стали осматривать раненых. А ведь многим требовались срочные операции. За ночь полк прошел километров 20, и это с такой обузой, как раненые. Порядочно, поверьте мне. Причем мы шли не на Кобрин, а забирая к югу Пересекли железную дорогу Брест-Кобрин и двинули дальше по одной из проселочных. Тут не слабые бои шли. Было много битой техники, горелых танков, смрадом и разложением пахло. Но наши уже отступили. А направление движения полка я определил как ведущее на Пинск. Если не изменим маршрут, к нему и выйдем. А встали для отдыха в небольшом лесу. На опушке, где вдали дорога виднелась, выставили пулеметы и пушки наблюдателей тоже. Не то чтобы оборона, чтобы было чем отбиваться, а хотя бы не суетиться, если обнаружат. Все силы на маскировку потратили, хотя кухни дымили. И вот отбой. Врачи раненых оперировали, бойцы спали. Я тоже набегался, знаете ли. И так же прошли три следующих ночи. Да, мы шли на Пинск, недалеко от железной дороги. Полевые дороги мы уже покинули, по полям шли. Чёрт, да наша колонна на пять километров растянулась. Теперь повозок и телег хватало. Запасы продовольствия везут. Мы захватили наш бывший армейский склад и взяли сколько могли. Я тушёнкой и сухарями заполнил всё свободное место в хранилище, а это полторы тонны. Противотанковых пушек 16 в полку, батарея трёхдюймовок в пять стволов, лошадей три сотни голов. Были и артиллерийские. Есть чем буксировать. Миномёты Гаврилов еще тот собиратель, но минометчиков смог найти только на три расчёта батальонных минометов с командиром. Так что одна батарея имеется, плюс шесть ротных минометов. Ещё три зенитки добыли, одна из с четверённых вошла в штат моей роты. Расчет я сам сформировал. За эти три ночи к нам присоединилось почти тысяча бойцов и командиров, два тыловых обоза и два санитарных, плюс еще врачи. Был майор Орлов, с остатками своего полка. Коллега Гаврилова, только дивизия другая, даже корпус. Он пока присоединился к нам, принял должность начальника штаба. А в третью ночь перед утром, когда нашли место для дневки, обнаружили там наших, четыре сотни с заместителем командира 6-ой Орловской стрелковой дивизии РККА, подполковником Курлянским. Он и принял командование над всеми. Все же нарвались на того, у кого шпал больше. Гаврилов понимал, что отвечает за раненых, поэтому мы шли тихо, не обнаруживая себя. А вот подполковник вынашивал другие планы. Полк у нас теперь почти полон людьми и вооружением. Курлянский изучал, что мы можем. И следующей ночью мы двинули дальше, а под утро атаковали тылы какой-то пехотной дивизии вермахта. Очень даже удачно все вышло. Разбили тылы, немногие немцы смогли уйти. Также Тут был тяжелый гаубичный дивизион из 15 орудий, которые тянули крепкие кони. Мы его в движении застали. С ними тяжелее, больше 200 хорошо вооруженных артиллеристов. Но и их снесли минометным и пулеметным огнем. Да, тут два взвода мои роты участвовали. И надо сказать, в атаке перемещать тяжелые пулеметы сложно. Да, катили за ручку на маленьких колесиках, разворачивали приготавливали к открытию огня и били прицельно. Только за стрелками едва успевали. Надо сказать, расчеты себя показали неплохо. Ах, да, забыл добавить, что моя рота полного штата. Я не про людей, а про пулеметы. Да был я пять максимов. Три в мою роту, два ушли другому батальону. Им еще 6 ДС Нашел в кузове брошенного грузовика. Их не особо порадовали эти пулеметы, но взяли. А куда деваться? Надо «Все учел подполковник, даже то, что боеприпасов у нас не так и много на один хороший бой. Поэтому, разбив тылы вражеской дивизии, мы ушли в крупный лес на берегу реки. Но обоз у нас большой. Кухонь два десятка. Да, я добыл сколько нужно, всем хватало. Медиков сотню. Курлянский приказал рубить плоты и переправляться на другой берег, бросив обоз. А тут воздушный налёт. Три штурмовика, и бойцы просто бросались в воду и плыли на другую сторону. Дичь какая-то. Нас, похоже, еще и пушками решили накрыть. В воздухе висел шторих, с него работал корректировщик. Подполковника я застрелил в реке, точно в голову попал. Я не для того столько людей вывел, собирал, чтобы этот мудак все похерил. И ведь у него это получалось. Стрелял из-за ствола дерева. Убрал карабин обратно в хранилище, направился к обозу. По пути сбив шторих, а к нему дрон спустился и облучил стайнером, и неуправляемый самолет улетел и где-то упал. У обоза, то здесь, то там, вставали минные разрывы, пугая лошадей и брошенных раненых. Пришлось кричать, отдавая приказы и поднимать часть бойцов, что не сбежали. Они все сбежали. Я приметил, как Бабич из-под повозки вылезает. Дальше мы собрали людей, всего сотни две, из них пять младших командиров и я средний медиков не считаю. Вот кто не побежал и остался у раненых. Они свежих после недавнего боя оперировали, им не до обстрела. Однако перевести обозы в другое место в лесу я смог. Велел отдыхать. Заодно узнал, кто остался. От моей роты 17 бойцов. Тут я себя и Бабича считаю. Повозки на месте, пулеметы тоже. Пополню людьми, и та снова будет готова к применению. Но и остальное брошенное изучил. Часть возничьих сбежали. Вода полна была человеческими головами, плыли на тот берег. Штурмовики пушками по ним прошлись. Река покраснела от крови. Не знаю, кто крикнул, что нужно бежать, и первым бросился в воду, но по его вине сгинуло немало бойцов и командиров. Немцы так в лес и не вошли, работали по площадям. А как стемнело, бойцы проснулись поели, у части кухонь заглушили топки. Оставил четыре по количеству бойцов, медиков и раненых. Хватит остальные так, Дополнительный груз. Но бросать не подумаю, все это добыто с немалым трудом. Дрон с танером облучил засадные группы немцев с той стороны леса, где Абосс вышел, и я повел его прямо по дороге в сторону Пинска. Тут до него километров 30 осталось. Абосс сократился, лошадей побило два десятка, часть повозок пострадала. Но я даже противотанковые пушки забрал. Семьдесят бойцов возницами стали. Длинная колонна обоза, однако, уходили, и дрон отправлял спать немцев, что стояли лагерями у дороги, более крепким сном, поэтому наше передвижение не привлекло внимания. Некому было тревогу поднимать. Стоит отметить, что Гаврилов собрал полторы сотни бойцов и командиров на том берегу, а как стемнело, они переплыли обратно, но нашли лишь брошенный лагерь, мертвых лошадей, Две братские могилы и следы нашего обоза. Я к тому моменту уже покинул лес и выйдя на дорогу уходил прочь. Соединиться? пожалуй, нет. Одному вести проще, а группа Гаврилова сама доберется. Опыт есть, знают, что делать. Хоть не подставят меня и людей, которые мне доверились, под еще одного мудака с высоким званием. За эту ночь мы практически к окраинам Пинска вышли. Обоз неспешно шел. Но торопить нельзя из-за раненых. Медики тоже ехали, места свободные были. А когда рассвело, усталые лошади продолжали тянуть обозы. Если что, мы уже на своей территории. Да, Пинск еще держался, и обороняющиеся советские войска остались у нас за спиной, в десяти километрах. Там дрон облучил и их, и немцев, что позволило моему обозу пройти. Я больше скажу, все, кто был в обозе, и не поняли, что мы передовую пересекли. Как ехали по дороге, так и ехали. В темноте виднелись какие-то строения или еще что-то, силуэты, но что это, люди не поняли. Встречали нас на окраине города, я во главе колонны шел. Бабич замыкал. Его задача следить, чтобы никто не отстал. У въезда засека. Завалы. валы оборону устроили. Нас вскоре заметили и навстречу шесть всадников поскакали. Я сам не пешком, верхом. Так что ударил каблуками по бокам коня и поскакал навстречу. Кто такие? спросил капитан в плащ-палатке и каске. Он оказался милиционером. Бойцы 42-й стрелковой дивизии, остатки 44-го стрелкового полка вырвались из Брестской крепости. Нас больше было, но вышел подполковник и бросил в атаку. Две тысячи бойцов и командиров сгубил. Мне удалось вывести обоз: в 75 повозок и отолек, 19 полевых кухонь, 11 противотанковых орудий, 5 полковушек. Две сотни бойцов, остатки моей роты, сотню врачей с медиками и две сотни раненых. Сами кто? Лейтенант Павлов, командир пулеметной роты второго батальона 44-го стрелкового полка. Со мной 12 пулеметов роты. Вывес. Но бойцов со мной 17. Требуется пополнить. Ясно. Сейчас сообщу командующему обороной города, кто вышел. Пока заходите в город. Раненых на станцию. Поезда еще ходят, постараемся вывезти. Так мы и двинули дальше. Роту и остатки полка Бабич уводил в сторону, как и все полевые кухни, а врачей и раненых уже в город. А тут легковые машины навстречу начальство. Старшим оказался целый генерал-майор. Бабич разделить обоз не успел. Только начал, пришлось остановиться, и я повторил доклад уже генералу. Он изучал то, что мы вывезли, И искренне поблагодарил меня, сообщив, что пушки им тут кровь из носу нужны, а людей найдут, не одни и вышли. Так что раненых в город, на станцию, там действительно пришел состав, а вот все полевые кухни генералу пришлось отдать вместе с пушками. Я только в одну вцепился. Она за моей ротой числилась. Восемь повозок за ротой осталось: кухня и зенитная установка. Правда, расчет сбежал, но ничего, люди будут, раз генерал обещал. Мы на окраине встали, во фруктовом саду. Вообще в городе анархия стояла, бойцы обороняют, а начальство сбежало, потому город уже грабили и пьянствовали. Военные склады взорвали по приказу сбежавшего начальства города. Чем оборонять прикажете? Боеприпасов почти нет. А пока из тех, кто вышел из окружения, формировали стрелковый батальон, туда включили и мою роту, пополнив ее бойцами, пинчанами. Часть призванных была в своей гражданской одежде, Мне нашлось формы, чтобы переодеться. Многие послужили, некоторые и в гражданскую повоевали, пулемёты знали. Так что до полного штата пополнил роту. Знаете, кто принял командование батальоном? Майор Гаврилов вышел со своими бойцами и его сюда. Он, кстати, поблагодарил за то, что я раненых вывез, и уже в тыл отправили, как и большую часть врачей. Но часть остались в городе, здесь развернули медицинские пункты для приёма свежих раненых. Из тех телег и повозок, что я доставил, сформировали санитарные обозы и стали доставлять раненых с передовой. В общем, со скрипом, но заработала военная машина.